Глава 13. Пить неизвестное науке зелье вредно, а зелье, сваренное студентами ночью, еще и опасно для жизни. На завтраке в столовой ни райта с приятелями, ни ханки беды с подружками я не застала, а сам завтрак представлял собой унылую овсянку на воде и сухой хлебец. Подсевшие к нам с вилкой однокурсники Объяснили, что, оказывается, несколько студентов вчера отравились ужином, а одна студентка отправлена в стационар. Мне стало стыдно, потому что я знала, по чьей вине это произошло, но вилка не позволила долго раскаиваться. «И я даже догадываюсь, какая именно адептка лежит в студенческой лечебнице», прошептала она мне на ухо, «потому что не нужно вредничать и тем более налегать на чужие сладости». Зла я Ханке не желала, но немного проучить противную девицу и правда стоило. Хотя бы за ту подножку на первой лекции. Правда, моя довольная улыбка сошла на нет, когда в коридоре на меня налетел злющий и зеленющий адепт Райт. «Значит, война, комарик», — прошипел он. «Не я ее объявила», — огрызнулась в ответ. «Что ж, жду тебя сегодня после ужина на спортивной арене». Нехидно произнес он, но, позеленев и схватившись за живот, вскрикнул: Нет, завтра. Обещаю, комарах, тебе предстоит изнурительная тренировка. У меня на тебя большие планы. А, -а, -а, -а, -а! хотела возмутиться, но Джеральд уже развернулся и побежал по коридору. Наверняка очень торопился на занятия. Вилария с адептом Яциком и Змеевским стояли неподалеку и слышали наш разговор. «Я пойду с тобой», — категорично заявила Вилка, а я вздрогнула, вспомнив о чемодане с магическими штучками. «Вот чего бойся», — пробормотала я. Яцек не так расслышал и подбодрил меня, похлопав по плечу. «Не нужно бояться, Элиска. Я тоже приду и не позволю старшекурснику издеваться над нашими девчонками». «И я с вами», — кивнул Змеевский. Я же обреченно вздохнула. Позориться мне предстояло при зрителях. Прозвенел звонок, и Яцек поторопил нас, напомнив, что первым занятием практикум по зельеварению вредного магистра Болика. Как мы и предполагали, вилка с заданием не справилась. И хотя базу в вязком растворителе с помощью моих подсказок ей приготовить удалось, но с добавлением лекарственных веществ она просчиталась и не учла коэффициент увеличения объема. Магистр ее уже более ругался, вновь вставив в пример адептку Беде. Сама ее на занятиях не было, но дух ее, очевидно, витал где-то поблизости. «Вы бездарь, адептка Войта!» — напоследок взвизгнул магистр. «Ваш предмет даются мне хуже, чем остальные», — парировала Вилария. «Но у вас же есть дополнительные занятия. Вот и позанимайтесь со мной». «Дополнительные занятия для отстающих раз в неделю. В остальные дни лаборатория закрыта, в ней проводят серьезные исследования», «важно», — ответил магистр Болик, «так что рекомендую вам самостоятельно изучить записи моих лекций с описанием лабораторных опытов, а лучше вызубрить». «Не переживай», — подбодрил Вилку Яцек, как только мы покинули аудиторию. «Ночью сходим в лабораторию, как собирались». И я тебе все наглядно покажу. А как же вы собираетесь покинуть корпус? Ведь куратор дуб запирает двери на замки. Да и в лабораторию так просто не пробраться. Ха! Замки! Фыркнула Вилария. У меня такие отмычь... В общем, откроем. И в лабораторию не первый раз предстоит пробраться. Все ходы известны. Вторил ей хитрющий Яцек. Мы со Змеевским переглянулись. Кажется, эти двое авантюристов спелись. «А можно я с вами пойду?» Неожиданно попросил темноволосый адепт. Смотритель жаловался, что Гриф плохо спит. Беспокоит боли в крыле. Мне декан Матеуш подсказал рецепт настойки, надо бы ее приготовить. «Конечно, идем. Только ты, Лиски с Яцеком рецепт сперва покажи. Они у нас взяли варенье гении» указала на нас вилка. Я засмущалась. Гений, громко сказано. Я всего лишь разбиралась в примочках красоты и молодельных эмульсиях для дам, кому за сто. Но и успокоительные микстуры для детей и особо нервных дамочек готовить приходилось. Что я, в конце концов, не разберусь с зельем для гиппогрифа? Только настойки для зверей, тем более магических, мне еще делать не приходилось. Как и покупать печенье. После курсов Лира Эндрю вспомнила о Матюше и забежала в кондитерскую. Приобрела огромный кулек печенья и понеслась в академию, надеясь, что горгулий оценит. Увы, эта зверюга лишь принюхалась, скривилась и отвернулась, вновь игнорируя меня. Хорошо, хоть Вася с Бази оказались не такими привередами и все съели. А потом ходили за мной хвостиком, заглядывая в глаза. Но мне не жалко. Адепт Ваганька питомцев вниманием не баловал, как и студент-лежек-крылатика. Я сама не заметила, как эти звери оказались под моим покровительством. Хотя с животными у меня не очень, я растения люблю. Но, кажется, при таком предвзятом отношении ректора, перевод на отделение зелья варенья мне пока не светит. В полночь мы с Вилкой покинули комнату. Яцек со Змеевским нас уже ждали у двери. Я захватила небольшой саквояж с банками, с клянками и прочими необходимыми инструментами, а Виларию увесистую связку ключей отмычек. Склонилась над замочной скважиной и, победно хмыкнув, легко открыла замок, выпуская нас на волю. «А Лер Дуб не проснется?» встревоженно поинтересовался Яцик. «Нет», — отмахнулась Вилка, орудуя ключами, открывая очередную дверь. «Я перед отбоем подбросила ему сонный порошок». «Наш куратор видит уже десятый сон». «Откуда у тебя все эти штучки?» — шепотом спросил Яцек. «Места волшебные надо знать», — важно сообщила Вилария, открывая калитку. Наши браслеты мигнули, позволяя пройти магический контур, который так непредусмотрительно выпустил нас из парка. И мы очутились на дорожке, ведущей к главному учебному корпусу. «Нужно обогнуть здание», — и остановиться у окна, которое уходит в землю. Там еще решетка, — объяснил Яцек. На этом окне нет охранных ловушек. — Это же помещение библиотеки, — удивился Змеевский. — А нам лаборатория нужна. — Мы проберемся через библиотечную подсобку. Потайной ход ведет в лабораторию. От замков на дверях у меня есть ключи, и об этом позаботился еще в прошлом году. — Ух ты! Восхитилась я. Потайной ход. Одно название, всего лишь подвальный коридор. Махнул рукой Яцек. Теперь слушайте внимательно. Встречаемся возле окна. А сейчас ползем по кустам. Зачем по кустам? Вилария порылась в карманах. У меня есть идея получше. Иллюзиум. Неожиданно рядом с нами зашуршала трава, и словно из-под земли возникла Поле. Она любовно обвела хвостом вилку за ноги и доверчиво посмотрела в глаза. «И ты здесь!» — вздохнула подруга, а змея-лисица довольно закивала. «Как она пробралась! Там же магический контур вокруг парка специально для животных установлен!» — поразился Яцек. «Мы с вилкой не успели пояснить, что перемещение — магическая особенность поля. Трава и кусты вновь зашуршали», а вскоре показались две хитрые мордочки Васи и Бази. «А вы откуда?» Теперь настал мой черед удивляться. Хомяки поту указали лапками куда-то в сторону, а Яцек простонал. «Ну, адептки, с вами никакой конспирации. Весь зверенец с собой притащили. Не хватает еще горгули и грифа. Мы со Змеевским опасливо огляделись, но из кустов больше никто не появился». «Ладно, идем с нами», – смело стивился Яцек и обратился к животным. «Если вдруг увидите студентов или преподавателей, прячьтесь». Звери одновременно зафыркали, словно говоря, не учи ученого. Вася с Базей подошли ближе, а Вилка извлекла из кармана серебристый шар и надавила на него. Сфера раскрылась на две равные части. Из странного прибора застроился дымок, окутывая нас пеленой. «А вот теперь бежим», — прошептала исчезающая на наших глазах Вилария. «Только тихо и очень быстро. Иллюзия действует несколько секунд». «Что это?» — спросил Змеевский, оглядываясь на бегу и тоже исчезая на моих глазах. «Я же сказала иллюзиум», — пояснил Вилкин голос, а она сама окончательно растворилась в воздухе. Вместе с ней исчезли остальные, адепты и звери. Да что там звери? Я не видела собственных ног, но прекрасно чувствовала, как колются ветки кустов. Вскоре вся наша честная компания добралась до нужного окна, судя по сопению поднимающейся решетки и шевелящимся кустам, которые закрывали эту часть здания от посторонних глаз. «Со мной!» – раздался громкий шепот Яцека, и невидимая рука приоткрыла створку. По мере того, как мы проникали в подсобное помещение библиотеки, перелезая через подоконник и приземляясь на какие-то ящики, иллюзия сходила, вновь позволяя разглядеть друг друга. «Классная штука», — Змеевский внимательно рассматривал прибор, который Вилария поспешно убрала в карман. «Твоя работа». «Нет, что ты», — отмахнулась-то. «Моя только идея, я в магической механике не сильна». Распрашивать о повлечениях подруги никто не стал, потому что сейчас на это времени не было. Осмотревшись в небольшой, захламленной ящиками, коробками и шкафами комнате, мы обнаружили две двери. Яцек шустро открыл замки прихваченными с собой ключами. Вилка выглянула из-под приоткрыв одну из дверей. «Ого! Там выход в зал библиотеки и в хранилище ценных книг», — обрадовалась она. «То, что нужно». Нам в другую сторону. Охладил ее пыл яйцек и обратился к магическим животным, словно те его понимали. «Ребята, у меня для вас важное задание». Поле навострило лисьи ушки, а хомяки будто приосанились, подтянув внушительные животики. «Вам придется постоять на стреме». Вася нахмурился и недоуменно пошевелил пушистыми бровями. Базя шмыгнула круглым блестящим носом, а поле зафыркала. Звери явно пытались вникнуть в суть делового предложения. «Васенька, Базенька!» — вступила я, перехватив инициативу. «Адепт Яцек хочет сказать, что вы должны покраулить здесь, пока мы варим зелье в лаборатории. Вася, ты будешь сторожить на улице. Базя останется в этой комнате, а поле в коридоре. И если кто-то подойдет близко к зданию...» Нужно подать нам знак. Хомяки Поттер растянули рты в улыбке, обнажив острые зубы и закивали, явно осознав, какую важную миссию на них возложили. Вася ловко запрыгнул на подоконник и высунулся наружу, тихонько присвистнув. Базя с важным видом встал посреди комнаты, ответив собрату таким же свистом. Гибрид трейнеки с аспидом вторил им шипящим тихим звуком, смешно шевеля усами. Яцек посвистел в ответ и улыбнулся. «Что ж, опознавательные сигналы налажены. Вперед, навстречу к свету, то есть к знаниям». И мы шагнули в темноту. За второй дверью показался коридор. Вскоре наш отряд остановился у низкой двери с огромным навесным замком, который без труда открыла Вилария. Наконец мы очутились в вожделенной лаборатории. Здесь горел тусклый свет, и мы зажгли свои фонари. По подсказке Яцека мы заняли стол за колонной. И свет не так виден из окон, и до укрытия легко добежать. Пока сокурсники зажигали горелки, расставляли на столе колбы и весы, я открыла маленький саквояж и достала сушеные травы, концентраты и прочие полезности, что были аккуратно разложены в многочисленных кармашках и отделениях. А еще вытащила тетрадь с рецептурами, «Записываем и на лекциях по зелье и варенью». «Так», — многозначительно произнесла я, листая страницы. «Следующим практикумом будет приготовление мази от прыщей. Не знаю, зачем она будущим целителем но приготовить ее расплюнуть». «Для кого-то плюнуть, а для кого-то реку переплыть», — пробурчала вилка. «Видимо, Болик хочет, чтобы мы набили руку на простом, чтобы перейти к сложному». Заглянул мне через плечо Яцек, просматривая записи. «Или ваш Болик больше ничего не умеет, кроме как горло лечить и прыщи выводить?» Хмыкнула вилка и покосилась на колбы. «Ох, каждый раз боюсь, что взорвется». «Не взорвется, если все правильно смешать». В зелье варенье главная последовательность действия и строгое соблюдение пропорций. И, конечно, знания лечебных свойств трав. Деловито прокомментировал Яцек. И какие знания нужны для приготовления средства от прыщей? Все больше хмурилась подруга. Для начала составим рецептуру. Это первая часть практикума, пояснила я. А потом приготовим саму мазь, используя чистотел. «Я бы добавил листья крапивы», — предложил Яцек. Вилка переводила встревоженный взгляд с меня на парня. «Крапивы? Мне бы это чего попроще. Но чтобы Болик остался доволен и отстал от меня». «Тогда возьмем почки», — посоветовала я. «Чьи почки? Мои?» — с ужасом пролепетала Вилария. «Березовые», — хмыкнула я и достала пузырек с настойкой. «Давай покажу Виларе, как приготовить массе, составлю рецептуру». «А вы со Змеевским займитесь настойкой для грифа», – вмешался Яцек. Я согласно кивнула, подошла ко второй горелке и принялась изучать рецепт, который помог составить Змеевскому декан Матеуш. Рецептура оказалась простой. Вся сложность – добавить правильное заклинание и воззвать к душе растений. Оно и понятно, ведь готовишь микстуру для пациента, А тут особенный пациент, магический зверь. Достав из склянок нужные ингредиенты, я их взвесила, а Змеевский подсвечивал колбы с весами фонарем и перепроверял. Мы с ним вместе поговорили с корешками и сушеными листиками, а заодно и заклинание прочитали. «А не добавить ли гарпагофитум?» – задумалась я. «Дьявольский коготь, он может нанести вред» возразил Яцек, перегнувшись через стол и рассматривая настойку в нашей колбе. «Почему сразу дьявольский?» «Есть другое название. Мартиния душистая. Растение оказывает обезболивающее действие. А что касается вреда, так все дело в дозировке. Ты же знаешь, любое растение может быть как ядом, так и лекарством», многозначительно произнесла я. «Главное не навредить» а то потом антидот несколько лет будете искать», вздохнула Вилка с интересом, прислушиваясь к разговору. В этих словах таилось что-то личное. Подруга явно хранила какой-то секрет, связанный с ядами и антидотами. Но Змеевский меня вновь отвлек, согласившись на коготь, но предложив приготовить с ним отдельную настойку. И я позабыла и о секретах, и о сомнениях. Извлекла из мешочка черный корешок с длинными загибающимися рогами прутиками и раскрыла тетрадь, выискивая нужную рецептуру обезболивающего средства. Через полчаса мы с сокурсниками закончили все приготовления. В моих колбах плескались золотистого цвета настойки с запахом свежего сена. Грифу должно понравиться. Перед вилкой и яциком стояли три склянки. Но лишь в одной плескалась субстанция приятного белого цвета, с легким древесным ароматом. Остальные выглядели непривлекательно, имели зеленый окрас и пахли тиной. Самое то от прыщей. Если этот болик не поставит мне зачет, я лично ватру в его кислую физиономию эти мази. Воинственно пригрозила Вилка и улыбнулась нам. «Спасибо, ребята». Поле то и дело выглядывала из-под проверяя, как идет процесс. Пота не появлялись, а значит, все было тихо-спокойно. Юноши принялись прибирать на столах, а я вспомнила о красителях, и мы с Вилкой решили задержаться. «Вы идите, мы вас догоним. Я тут быстренько сварганю еще одну настойку». К счастью, нам не стали задавать лишних вопросов, но попросили поторопиться. Сокурсники ушли, и я принялась за дело. Для себя приготовила осветляющий жемчужный краситель, а для Виларии затемняющий. Орехового оттенка. Вскоре настойки были готовы, а в лаборатории стоял приятный цветочно-фруктовый аромат с легким спиртовым привкусом. Там всего капелька спирта для закрепления ингредиентов. В твоей настойке эфирное масло волужского ореха, а у меня масло лимонника, пояснила подруге, которая принюхивалась к жидкости в своей колбе. За дверью раздалось свистящее шипение, а вилка отмахнулась. Да идем, мы уже идем, только примем внутрь. Результат продержится месяц, продолжила объяснять я, но осеклась. Мне показалось, что за окном послышался тоненький свист, да и за дверью тоже. Но звук прекратился, и я добавила. Если не хочешь быть слишком темной, сделай пару глотков. Кстати, кожа приобретет ровный золотистый загар, как ты хотела. Здорово. «Не нужно возиться с алхимикатами и кремами. Я слышала, подобные настойки только в столице продаются. В каких-то кошмарных аптеках». «Кошмариковых», — подсказал я с гордостью. «Все компоненты натуральные, а главное у средства стойкий эффект». Мы с Вилкой с видом заговорщиков чокнулись колбами. Я выпила свою настойку, а вот Вилария не успела. Только она пригубила, приговаривая». Словно пьют дорогое вино. Как за окном раздался жалобный свист, а входная дверь распахнулась, и на пороге показался сторож. «Вот они, голубушки, вино распивают. Но вы сами слышали. Я ж говорил, огонек туда-сюда пляшет в окне лаборатории. Не зря я вас разбудил. У меня на это дело не ух». Мужчина пошевелил покрасневшим носом и грозно направился к нам. «Разберемся», — раздался знакомый голос, и в лабораторию зашел его обладатель, ректор провинциальной магической академии. Лер Тори был в тапочках, домашних брюках и шелковом халате. Белоснежные волосы рассыпались по плечам. Вид был недовольный и заспанный, но очень привлекательный и вместо того, чтобы спрятаться под столом или избавиться от колбы, мы с вилкой замерли любую широкими ректорскими плечами. Амадор Тори в два шага оказался рядом с нами и ловким движением забрал из рук Виларии настойку с красителем. «Ну что? Чистый спирт?» С предвкушением поинтересовался комендант и облизнулся. «Что это? Вино?» нахмурился ректор в Торе сторожу. «Нет», — возразила я. «Значит, будете все отрицать, адептка Кокомарок. Проверим». Амадор Тори принюхался и... Пригубил. «Нет», — запоздало выкрикнули мы с Вилкой. Я вскочила с места, пытаясь вырвать из рук ректора колбу, но тот не отдал, победно вознеся остатки красителя над головой. «Правда, к моему облегчению...» Он достал из кармана красную пилюлю и проглотил. Не иначе, как антидот. «Спирт есть, но доза минимальная». «Для кого варили?» — сердито спросил ректор Тори. «Это не то, что вы думаете», — пыталась оправдаться я. «Врать бесполезно. Я застал вас на месте преступления и лично продегустировал. Лучше признайтесь сразу». «Это...» Это настойка для личных нужд, засмущалась я. Признаваться ректору, что готовила краситель и осветляла волосы, считала неприличным. Объявляю вам первый строгий выговор за проникновение в лабораторию и нарушение режима. Завтра магистр Болик определит, что вы сюда намешали. Недовольно поджал губы Лертори и заткнул колбу пробкой. На вино вроде не слишком похоже. А если окажется, что это запрещенное приворотное зелье, я вас выгоню из Академии с позором». «Вы не боитесь, что приворот подействует на вас?» Ехидно поинтересовалась Вилка, приходя в себя. «Вы же видели, адептка Войта, что я принял антидот. Между прочим, лучший, приготовленный королевским лекарем. Думаете, вы единственная, кто пытается добраться до первого жениха про высокомерно заявил ректор. Но на меня эти штучки не действуют. Я про себя молилась всем богам, чтобы так оно и было. Ведь в колбе, я охнула, прикрыв ладонями лицо, находился затемняющий краситель. Мамочки, он, конечно, проявится не сразу, да и ректор сделал лишь глоток. Вон и антидот принял. Будем надеяться, что поможет». «Ага, вижу, вам стыдно», — злорадно произнес ректор. «Жду вас, адептки, в восемь утра в кабинете для объяснений. А сейчас комендант проводит вас в корпус». Пока я собирала вещи, прислушиваясь к предупреждающему художественному свисту друзей и шипению Полли, которые прозвучали с большим запозданием, сторож с важным видом обходил лабораторию. Заметив дверь, ведущую в коридор, он остановился и потер ладони. «Наверное, через нее и пробрались». «Нет-нет», — вскрикнула Вилария. «Мы остались после занятий и спрятались под столом. У меня проблемы с зельеварением, и Лиска мне помогала». Сторож дернул ручку, но дверь к нашей радости оказалась заперта. Мужчина, недовольно бурча, схватил нас под руки, выводя из лаборатории, как нашкодивших малышей, и потащил в сторону общежития. «Лер Тори, только вы, пожалуйста, больше не пейте!» — крикнула я напоследок. «Вообще не пить? Или вашу винную настойку?» — мрачно пошутил ректор. «Не переживайте, сохраню для экспертизы». Амадор Тори похлопал себя по карману, где лежала колба, и гордо удалился в свой коттедж, мелькая в темноте белоснежными волосами пока еще белоснежными, вздохнула про себя, ибо уже утром краситель даст о себе знать. Оставалось надеяться, что Лер Тори не превратится в жгучего брюнета и подействует хваленный королевский антидот.